Один он сохранил серьёзность, молчал, играя своим калькулятором как брелоком. Прорвав кольцо окружавших нас людей, я увёл его к столу, подал бокал вина, сам взял другой, выпил за его понимание этой цивилизации и попросил ознакомить меня с его концепцией. Это лучшая тактика, я перенял её от Фитцпатрика. «Надо вести себя так, чтобы нельзя было понять, серьезен ты или играешь». Сосюр стал растолковывать мне, что весь научный прогресс – не что иное, как постепенный отказ от простоты мира. Раньше человеку хотелось, чтобы все было просто, пускай даже и загадочно. Единый Бог, единый закон природы, один тип возникновения разума во Вселенной и так далее – Возьмём астрономию. Она утверждала, что всё сущее это звёзды, существующие, возникающие и потухшие, плюс их обломки в виде планет. Однако ей пришлось согласиться с тем, что многие космические явления эта схема не вмещает. Человеческая тяга к простоте совпала с успеху бритвы Окама, отвергавшей возможность умножать в сущности классифицирующие ячейки сверх необходимости. Однако разнородность, которую мы не хотели принять в сведению, побеждает наше предубеждение. Сейчас физики уже вывернули сентенцию о Каме наизнанку, утверждая, что возможно все, кроме запрещенного. Все в физике. А разнородность цивилизации гораздо большее, чем разнородность физических явлений. Я бы с охотой послушал его ещё, но лепедиус подочил меня к врачам и биологам. Их мнение было едино: мало данных. Надо проверить гипотезу, что серия смертей есть результат чувствительности определённых врождённых качеств организма к какому-то компоненту микробиосферы Неаполя. Следует взять две группы мужчин примерно 40-50 лет пикнического типа, отобранных по жребью, и купать их в неаполитанском праводородье, жечь в лучах солнце, делать им массаж, заставлять пакетя, палять кварцем, пугать фильмами ужасов, возбуждать порнографии и ждать, пока кто-нибудь из них не спятит. Вот тогда надо взяться за анализ наследственности этих людей, изучить генеалогическое древо, найти там случаи внезапных и невыясненных смертей, и в этом компьютер наверняка окажет нам колоссальную услугу. Одни говорили, обращаясь ко мне, другие беседовали между собой о химическом составе лечебных вод и воздуха, об адренохромах, о шизофреническом бреде на почве нарушения обмена, пока доктор Барт не выручил меня, решив познакомить с юристами. У тех были свои гипотезы. Одни считали, что это мафия, другие, что новая неизвестная организация, которая не спешит воспользоваться результатами загадочных смертей. Мотивы? С какой целью этот японец поубивал в Риме терпов, голландцев и немцев? Видел ли я сегодняшние газеты? «Новозиванский турист» Знать протесты против посещения в Боливии австралийского дипломата пытался в Хельсинки угнать самолёт с католиками, отправлявшимися в Ватикан. Принцип римского права "Ит фесит, куи продест" уже не действителен. "Ит фесит, куи продест" это дело тот, кому выгодно, Латминский не скорее мачея, ведь членом её может оказаться любой итальянец-перекупщик. Портье, служитель грязелечебницы, водитель, острый психоз свидетельствует в пользу галицса на генов, когда истранеих подать не легко, а где человек с наибольшей охотой выпитать с ним духом освежающий напиток, как не пропотев после горячей лечебной ванны. Юристов окружили врачи, которых я только что оставил и разгорелся спор по поводу Уысины, ни к чему, однако, не приведший. В общем, все это было даже забавно. С первым часу ночи разрозненные группки слились в одну шумную толпу, и за шампанским кто-то поднял проблему с сексом.